Я побрился и привел домой старшеклассницу. Текст читает Отсуру и Лексар. Приятного прослушивания. Глава 16. Истинная. «Так ты из дома сбежала?» После небольшой паузы спросила Юзу Хасан. Какой-то странный у неё тон. Не допрашивает, но и не совсем для галочки спрашивают. Вроде интересно, но и отвечать-то в общем не обязательно. Вот такие вот слова у неё. Да, вроде как сбежала. Вообще-то сбежала я полгода назад. Сейчас я сбежала только от ящика Сана. Но с этой женщины, которая сидит по соседству, я уж точно не вернусь. Что она вообще делает здесь? Даже думать не могла о таком. А, сбежала, значит. <смех> О! Э -э -э. Хасан пыталась говорить с набитым ртом и проглотив печенье продолжила. <клёх> Иногда… сбежать и правда хочется, в старшей школе вот я много раз сбегала. А, вот как. С матерью мы не ладили, постоянно спорили и вот я сбегала. Юза сан прищурилась и тепло улыбнулась, а потом посмотрела на меня. Так почему ты сбежала из дома Сэочяна? Она спросила, а я молчала. Почему я не могу вернуться домой к Йеси Подходящих слов я не находила. Видя, что я молчу, она отвела от меня взгляд и заговорила так, будто бы бросила мне мяч. Я не могла сказать ей ничего. Она ведь знала. Понятно. Наверняка поссорила с родителями или скучно показала слишком счастливая семья. Ну, всякое бывает. Нет, всё не так. Хоть я и зацепила эти слова слишком счастливой, но… С родителями ты ладишь? Они добрые? Спросила Йозу Хасан. Нет, не родители. Я говорила про Йоси Дусана, она ведь спрашивала, почему здесь. Лажу. И мне самой не верится, какие они добрые. Ответила я, и йозуха посмотрела на меня и выдала, вот как. И все же ты сбежала. Уплека в этом не было, просто она хотела прояснить ситуацию. Так странно. Я была с ней настолько осторожна и так злилась на нее. Или только за то, что она обняла Йосида-сана. И все же вот так вот, поговорив, уже готова открыться ей. Просто я думаю, что бескорыстно доброты не бывает, сказала я, и плечи Юзахи Сан дернулись. Она посмотрела на меня. Женщина слегка задачно склонила голову и ждала, когда я продолжу. У доброты к другому должна быть какая-то причина. Я тоже так думаю. юзаха слегка кивнула мне в ответ. Дома у меня есть человек, который очень обо мне заботится. Но я не понимаю, почему он ко мне так добр. Слова вырывались прямо из самой груди. Я сама удивлялась, как легко получилось вот так вот высказывать все ей. Почему-то я говорила это только... Только что встреченному человеку, который... Мне и так не нравился, да и не нравится... Да и не должен нравиться. Но почему-то... Я даже остановиться не могла. Не знала, что делать в такой ситуации Просто я думаю, что когда-нибудь стану ему не нужно И не знаю, что мне делать, если он возьмет и выбросит меня Потому ты сбежала? Я кивнула, а Юзу Хасан тихо вздохнула Ах, Не скажу, что не понимаю Она продолжила, раскачивая ногами я тоже считала, что без причин от доброты не бывает, но иногда все-таки подобные люди встречаются. До этого Юзу Хасан говорила так, будто бы ее это вовсе не касалось, а теперь каждое ее слово с каждым разом становилось все теплее и теплее. Сама не понимаю, почему он такой добрый, правда не понимаю и не могу перестать думать. Сказав это, она усмехнулась. Сама не заметила, как увлеклась. Да, это он такой человек. Я посмотрела на Юзу Сан и поняла, она говорила о Йосиде Сане, она ведь и правда его любила. Мы обе говорим об одном и том же человеке, вот только я-то об этом знаю, а она нет. Страх может заставить человека двигаться, а может заставить застыть на одном месте, — внезапно сказала Юза Хусан. Я подняла опущенный взгляд и встретилась глазами с женщиной. Ну, а так в одном фильме говорили. Я подумала, что ведь верно. Глядя на меня, она продолжила. Ты одержима страхом, Сайятян. Поэтому и двигаться не можешь. Думаю, она говорила все верно. Я и правда боялась. Боялась того, что я буду дальше доставлять хлопот ее Сидисана. И он откажется от меня. Боялась, что потеряю свое место. Но если боишься, и ничего не можешь сделать, ничего не можешь изменить, то будешь и дальше бояться, понимаешь? Ее Хасан внезапно поднялась из скамейки и вытянулась. Потому <потом> <потом> куда лучше действовать, верно? Ее взгляд был направлен на в чем-то сломанную меня. В чем-то скрытное я и все же. Мне казалось, она довольно прямолинейная. Она точно из тех, кто явно всегда действует. Потом она обняла меня. Не бывает так, что и действия ни к чему не приводят. Будто бы над собой сама усмехнулась и снова уселась на скамейку. А ты говоришь о том человеке? Понимая, о чем... Возможно, шла речь, я спросила, а Йодзуха опустила голову и кивнула. Да. Чего не делал он даже не замечает, никак цели не достичь мне. Такого и быть не может, она вызывала у Йосида самые эмоции, которые я вызвать в общем-то и не могла. Во мне он точно женщину не видел, но по словам не похоже, а будто он вообще и вовсе ничего не замечал. Не понимаю. Ну, лучше так, чем ничего не делать. Если не делать ничего, потом лишь только пожалеешь, что своим бездействием не попробовала заполучить что-то желаемое. Смотря в землю, юзуха сам стала говорить более уверенно. Лучше сделать все и понять, что ничего не получится. Скорее всего, она говорила это уже не мне, а для себя самой. Полгода назад я сбежала. Нет. Вроде бы я бегу уже намного дольше. Я бежала и бежала. И бежала и бежала от того, чего боялась. Никуда конкретно не направляясь. Ничего не делая. Я пользовалась лишь только мелкими уловками и жила ни о чем не думая. И по сравнению со мной эта женщина честная, уверенная и красивая. Не думаю, что все это бесполезно. Вдруг сказала я, сама для себя этого не ожидая. Слегка удивленная, Юзуха-сан на меня посмотрела. Конечно, получится, правда, доказательств у меня нет, но... Юзуха-сан, вы прямолинейная. Мне кажется, в нем вы явно что-нибудь измените. Выбирая слова, я сказала так, а в итоге глаза Юзухи немного увлажнили после чего она смущенно отвела взгляд и почесала нос. — Подбодрить меня хочешь, да? — говорила она, вытянув губы, а после небольшой паузы… — Спасибо, — добавила она тихим голосом. Э, — Да нет… Между нами воцарилось молчание, и никакие то неприятности, нет, просто успокаивающая тишина. Печаль в груди. Начала уже меняться на спокойствие. И ведь я была все тем же ребенком. Не знаю, чьей ненависти ты хочешь избежать семьи, любимого или кого-то еще. Ее сам поднялась из скамейки и подошла к той, на которой сидела я, а потом села рядом. Если ты и правда хочешь быть рядом с тем человеком и быть нужной, то для этого должна кое-что сделать, сказала она, взяв меня за руку. От вечного ветра моя рука была холодной, но рука Юзухи Сан была все еще теплой. Мое сердце стало биться быстрее, я спросила: сделать. Несколько секунд, и Юзуха сам смотрела мне в глаза. От этого я испытала легкое напряжение, но взгляд отвести никак не могла, потому лишь только моргала и ждала, что же она скажет. Покажи ему свою истинную натуру. Истинную натуру? Верно! Истину натуру. То какой то человек, вот такая я, будешь со мной. Как-то так. Сказав это, Юза Хусан отпустила мою руку и сразу стало прохладнее. Сомневаюсь, что есть те, кто никогда ничего не скрывает. И все же, даже у меня есть много секретов. Но вот сложно сказать кому-то: прими меня, вот такой вот. Ты... Да. Ответив, я подумала о Йоси Сане. Он специально не спрашивал меня много многом и заботился обо мне. Но ведь юза хасан права. Это довольно эгоистично. Просить принять меня, скрывая все-все-все. К тому же, ты же сказала, что он очень добрый, ничего не просит взамен за доброту. Да? Да, это так. Даже страшно как-то. Значит, он всегда будет так поступать. Сказала это Юзуха-сан, удивив меня. Раз он добрый без причины, значит он верит в тебя. А потому и ты доверься ему чуточку больше. Вот и вся правда. Разве есть сан хоть раз меня обманывал? Конечно, мы живем вместе, да и не так долго, но он ни разу так не поступал. А ведь и правда. Сама думала, сама боялась и сама бегала. Какая же я дура. «Ну что ж, по домам!» Мягко улыбнувшись, Юзу хасан посмотрела мне в глаза. Было понятно, что она явно не приказывает, а мягко просто предлагает. Сижу тут и маюсь дурью, а юсида Сюдасан, скорее всего, там волнуется. Да, я... Я вернусь. Только я хотела сказать это, как услышала спешные шаги. И мы вдвоём повернулись и посмотрели туда, откуда они доносились. Там был человек, о котором я только что подумала. Саю! Он крикнул громко, и я дёрнулась. Всё ещё в костюме Йосида-сан подбежал ко мне, и лицо его было вспотевшим. Ты... ты что тут делаешь? Нет, ну... А... Еще и телефон оставила? Я же волнуюсь. Тяжело дыша. Говорил он, а потом посмотрел на сидевшую рядом со мной женщину и застыл. «Ты разве не вернулась, Мисима? «Как это сюда сампай? Юзаха озадаченно смотрела на меня сиду Сана. «А ну...» Уголки губ озадаченно поднялись, и она проговорила. «Это твой ребенок, Санпай?» «Конечно же нет!» «Ну точно!» Вначале я задача сан смотрела на меня и Юзаху-сан, а потом недовольно уставился лишь только на меня одну: У тебя же есть удовлетворительное объяснение? Удовлетворительное объяснение. Я удивилась, услышав подобные слова. Я запаниковал, когда я пропала. Обычно никто ведь и не переживал, когда я пропадала. Думая, об этом я вспомнила слова Юзухи-сан, а потому и ты доверься ему чуточку больше. Я все еще боялась не могла довериться доброму ко мне йосиде Надо сказать ему напрямую. И я кивнула. Не знаю, удовлетворительно ли будет причина, но я расскажу. Услышав мой ответ, я нахмурился и вздохнул. Видя, как по его лицу стекал пот, я испытывала радость и вину. Это сумбай. за Хасан поднялась и размахивала руками перед йосиде Что? Не то... Она ведь старшеклассница. Верно. И вы с ней вместе живете. Ну, да. Ну, да. Взгляд поражённой женщины блуждал, и она трепала свои волосы. Так, ты возвращаешься домой вовремя. Ага. Ничего не понимаю! Она завалилась на скамейку и вытянула ноги на землю. Подожди! Так мы об одном человеке говорили... А, а, а, это же как-то забавно стало. Юзуха-сан улыбнулась и посмотрела на меня. Но наш разговор секрет. Да, конечно. Я кивнула, а Юзуха-сан да, с подозрением на меня посмотрел. Ваш разговор? Секрет ты же слышал, сказала я. А он начал смотреть то на меня, то на Юза Хусан, а потом лишь обреченно пожал плечами Цампай! выкрикнула женщина и стала хлопать нас по плечам. Что? У тебя ведь есть удовлетворительное объяснение? С угрозой в голосе, Юза хасан повторила слова Йоси Дусана, а он измученно улыбнулся и кивнул. Ладно, потом все расскажу. Смотря на Йоси Дусана, Юзу Хасан кивнула, а потом улыбнулась и поднялась. Что ж, дальше у вас, похоже, дела семейные, так что я пойду. Что ты вообще тут делала? Что я их делаю где, сэмпай не касается. Ее сан высунула язык и взяла сумку. Что, сердце быстрее забилось, как меня увидел? Да нет, больно. До встречи, Саилтян. А, до встречи. Я кивнула помахавшая мне женщина, а она перевела взгляд на Яси Зусана. Что ж, Йосида Сэмпай, жду от тебя удовлетворительное объяснение. Понял. Слегка озадаченно ответила он, а женщина развернулась и стала спускаться по ступенькам. Какая она все-таки классная. Она уж точно должна понимать, что наиболее важно для женщины. Эй, Мисима! Внезапно крикнул находившийся рядом Йосида Сан, а я аж дернулась. Удивленная Йозуха обернулась. Будь осторожна по пути домой! Услышав его слова, она прыснула, а потом задрожала от смеха. «Да, папа!» Услышав ее громкий ответ, я тоже прыснула. Слегка смущенный, я сюда сам почесал затылок, а потом отмахнулся от женщины со словами «Кыш-кыш». Провожая взглядом снова спускающейся по лестнице юзухо он повернулся ко мне. «Ну, пошли домой». Брошенные им добрые слова почему-то заполнили мою грудь изнутри. Едва сдерживая слезы, я кивнула. Ага, пошли. Я всегда сам вздохнул, хлопнул меня по спине и пошел. И его спина передо мной казалась очень большой.